Глава сто восемьдесят четвертая Кавалерия Это конец Меч любви в моей правой руке Теперь не полезнее затупившегося складного ножа Щит юмора в левый Уже смахивает на дырявый фартук То, что Мэрилин и Фредди оказались среди падших ангелов, сильно меня огорчает. Совсем как в начале нашей эпопеи с Танатонафтиком и с Раулем остались одни. Мы стоим спину к спине против тучи блуждающих душ. Игорь хищно улыбается. Ты да я против глупцов, трубно провозглашает Рауль. Наш старый боевой клич придаёт мне сил. Но надолго ли? Одна из насмешек Мерлин сбивает меня с ног. Игорь высоко поднимает свой меч ненависти, чтобы нанести мне смертельный удар, от которого я окажусь во вражеском лагере. Я уже качаюсь, как вдруг замечаю вдали слабый, но разгорающийся на глазах свет. Это спешит к нам на выручку Эдмонд Уэллс с ним десяток ангелов в полной боеготовности и какие Хорхе Луис Борхес, Джон Леннон, Стефан Свейк, Альфред Хичкок, мать Тереза, уже не знающие, что бы выкинуть, чтобы сохранить форму. Льюис Кэрролл, Бастер Китен, Робле, Кафка, Эрнст Любич. Они стреляют залпами любви, строчат очередями юмора. Непрекаянные души в беспорядке отступают. Их насмешки больше меня не ранят. Руки теплеют, любовь, истекающая из моей ладони, опять превращается в пламенный меч. Перекрикивая шум сражения, Эдмунд Уэллс напоминает мне максиму из своей энциклопедии относительного и абсолютного знания: "Люби своих врагов хотя бы ради того, чтобы действовать им на нервы". Я пользуюсь ею, чтобы испытать сострадание даже к Игорю. Он удивлённо застывает. Дела идут на поправку. Блуждающие души обращены в бегство. Мерлин Манро и Фредди Мейер сначала колеблются, а потом перебегают к нам. Эдмонд Уэллс показывает себя производительным пылесосом, затягивающим блуждающие души в высокий класс. Он то стреляет, то засасывает, то стреляет, то засасывает. Никогда бы не подумал, что мой учитель так хорошо приспособлен к драке. Исход нашего Армагеддона все ближе. Вскоре перед нами остаются считанные призраки из самых свирепых. Их по-прежнему возглавляет Игорь. «Тебе со мной не сладить!» — кричит мне бывший клиент. «Я накопил столько злости на человечество!» Что тебе не взять меня своей любовью, Мишель? Это мы ещё посмотрим. Я припоминаю ему его прошлую карму. Он был тогда моим другом Феликсом Кербозом, первым-то Натанафтом, уже тогда конфликтовавшим с Мамашей Кукушкой. Память о вечных несчастьях только его подстёгивает. Он меняет цвет. В нём столько ненависти, что любовь его уже не спасёт, вздыхает Рауль. но я не опускаю руки. Среди еще сопротивляющихся нам врагов я узнаю мать Феликса Игоря. Она недавно умерла от цирроза печени. От лютого гнева на отца Игоря она зависла между двух миров, стала непрекаянной душой. Сейчас или никогда. Я указываю на нее Игорю. Тот неистово кидается к ней и навязывает безжалостный поединок. Их ненависть взаимна, силы равны. Мы пользуемся удобным моментом, чтобы забросить в рай последние блуждающие души. Завершающий аккорд этого Армагеддона схватка Игоря и его матери ещё полных злобы, но уже теряющих силы. Эти двое воюют друг с другом уже на протяжении 13 жизней, сообщает мне Эдмунд Уэллс. Победитель никак не определится, Поэтому они, утратив силу, вынуждены завязать разговор. Это поток взаимных упреков. Тринадцать жизней неблагодарности и предательства. Ударов из-под тишка и жажды причинить вред. Долг обоих неподъемен, но беседа — это уже прогресс. Они смотрят друг другу в лицо, говорят уже на равных, а не как взрослая мать и малолетний сын. Следом за яростью приходит усталость, потом ожидание и наконец взаимные извинения. Мама и Горёк они кидаются друг другу в объятия. Что ж, никогда не надо отчаиваться. Теперь дело за тобой, Мишель, говорит мой наставник. Всё-таки это одна из твоих подопечных душ. Я пропускаю матери и сыны по своему прозрачному хребту, и они выходят, светясь из моей макушки, чтобы вместе отправиться в рай. Первый из твоих клиентов, готовый к суду, напоминает мне Эдмунд Уэллс. Я должен немедленно поторопиться на помощь Игорю. Нет, у тебя есть время. Сначала ему придётся пересечь семь небес и задержаться в чистилище. А тебя ждут более срочные дела. Поспеши, Мишель. Двое твоих клиентов, остающиеся в земном воплощении, не дадут тебе соскучиться.